Глава 16 Выскочив в свою комнату, я кинулась к шкафу. Торопливо сунула книгу между вещей. Читать ее сейчас у меня не было времени. Вытащила коробочку с остатками крема и торопливо начала мазать на ходу. Кинулась к своей кровати, стала будить боевика. «Мира, Мира, вставай!» Он откинул одеяло, моргнул и сонно посмотрел на меня. А я на него... Вернее, не на него, а на ту, что была рядом. На груди моей зеленоватой копии лежала копна густых элькиных волос. А у ребят все намного серьезнее, чем я думала. Я постаралась не удивляться. А что такого? Они давно встречаются. Схватила боевика за плечо. «Мира, вставай! Ректор идет!» Парень отреагировал молниеносно. Отодвинул от себя девушку и вскочил. «Ректор? Ужас! А я в таком виде!» «Позор-то какой!» — кинулся к купальни Я торопливо натягивала на себя пижаму. Кулон горел огнем, обжигая кожу. «Фея, ты чего так рано?» — спросила с кровати, еле зевая и не поднимая головы. «Отец идет!» — быстро ответила я. Подруга заспанно моргнула. И тут до нее дошло. Она вскочила, кинулась к своей кровати и юркнула под одеяло. Вовремя раздался стук, и в комнату вошел отец. В открытую дверь было видно находящихся за порогом охранников. Отец бросил на них взгляд, но не позволил войти в комнату. Они отрапортовали. Ночь прошла спокойно, леди-фея была у себя и никуда не выходила. Ректор усмехнулся. «Уверены?» «Так точно, ректор Хестер!» Глаза высшего вампира стали алыми. «А кто к ней приходил?» Охранники переглянулись. «Вечером была ведьма, они делали домашнее задание». Отец заложил руки за спину. «Еще кто-то был?» «Никак нет». «Уверены?» «Вампиры переглянулись». «Так точно!» Отец вздохнул. «Можете быть свободны. Я думаю, леди феи уже не нужна охрана. У нее своя личная образовалась. Такая, которая даже вас к ней не подпустит. Ректор Хестер, мы уверяем, свободны». Охранники отступили и, уже ничего не говоря, удалились. Я удивлённо смотрела на папу. «Что происходит?» Высший вампир пересек мою комнату, остановился у окна. «Студентка Элеонора, я знаю, что вы не спите. Мне крайне неудобно, что приходится тревожить в такое время, но...» Он повернулся и, заложив руки за спину, обратился к нам обеим. «Где они?» Я посмотрел на Элю, Эля на меня, и мы обе на ректора. «Кто они?» Вкрадчиво спросила я. — Груары? — подсказал отец. — У нас снова состоялась игра в гляделки. Я на подругу, она на меня и вместе на отца. Не говорите, что их здесь нет. Тон ректора не располагал к шуткам. Да и не был он никогда шутником. — Я не знаю, — сказала честно. — А если я обыщу здесь все? — сощурил глаза отец. — Я сразу же подумала о Мира в купальне, — Да, не слишком-то хорошо выйдет, найди он парня. Да еще и в женской пижаме. Да нет здесь никаких груаров. Или выскочила из кровати, в чем была. У отца брови молниеносно взлетели вверх. Он густо покраснел, отвернулся, пряча взгляд. Студентка! Запнулся, развернулся. После лекции обе у меня в кабинете. Бросил и рванул к двери, не поднимая глаз. Хорошего дня! Торопливо вышел из комнаты. Эля села на кровати и прикрыла глаза. «Стыд-то какой! Фея, на что ты меня толкаешь? Ой, что будет?» Дальше она не успела ничего высказать. В купальне раздался шум, и зажатым фальцетом донеслось. «Помогите!» Эля вскочила. «Мира!» Мы оберванули к нему. Парень стоял все еще в моем образе в центре бассейна. Благо, тот был пуст. Мир отмахивался от наступавших на него груаров. Те шипели, скалились и угрожающе расправляли черные крылья. «Уберите их от меня!» — возмолился боевик, увидев нас. «Не троньте! Это свой!» — выкрикнула я. Стражи тут же отступили, крылышки сложили и тенями юркнули ко мне под ноги. Начали ластиться. Я стояла растерянная и смотрела на них. «Сбежали!» Они обняли меня за ноги и задрали головы. Я погладила пушистые мордахи. У Груаров глаза заблестели. Так и есть. Сбежали от отца. Мир в это время вылез из бассейна и направился к раковине. Под ней стоял котелок с зельем. «И почему я на это подписался?» ворчал парень, нанося на себя крем тыльной стороной ладони. Мы с Эли молчали и внимательно смотрели на то, как меняется форма боевика. И чем дольше смотрели, тем точнее понимали. «Ой, что сейчас будет?» Мира крем нанес, лицо помыл, вытер полотенцем и повернулся к нам. «Что-то не так?» — спросил напряженно, смотря на наши вытянутые лица. «Я не стал собой?» «Стал», — тихо сказала Эля. «Но...» — Мира начала ощупывать себя. «Цвет не изменил», — дополнила я. «Тишина. Минуту, две, три...» Даже груару моих ног жалостливо взирали на боевика. Он сжал кулаки, разжал, снова сжал и снова разжал. На лице явственно заиграли желваки. Казалось, он сейчас от напряжения раздробит себе зубы. И этот взгляд... Ох, мне захотелось исчезнуть. Чтобы до начала лекций ты нашла свою ведьму, и пусть она это снимет! Я быстро закивала. Прямо сейчас за ней пойду. «Бегом!» Яростно выдохнул Мира. Я крутанулась на месте и стрелой вылетела из купальни, а следом за мной мои груары. «Все!» — яростно объявил Мира, когда работа с его лицом была закончена. «Больше я в ваших превращениях не участвую!» «Подумаешь!» — пожала плечами Илиса, собирая свои колдовские вещички в глубокую сумку. «Всего-то небольшой побочный эффект. Тем более я же исправила. Кстати, «Молодой человек, вы не могли бы мне описать ощущения при преображении? Мне это понадобится для курсовой». Он так глянул на ведьму, что она язык прикусила и посмотрела на меня. «Ты же, фея, помнишь договор?» Я кивнула. «Напишем обо всех ощущениях времени и методике воздействия». Она улыбнулась. «Я котелок-то заберу и по остаткам проведу опыты. Попробую понять, из-за чего такая реакция». Проводила ведьму я под хмурый взгляд боевика. Ничего писать не буду, заявил он. Я покачал головой. Сама напишу. На моих глазах все было. Вот что видела, то и напишу. Думаю, ей для курсовой хватит. Сказала, поднялась и направилась собирать сумку к лекции. Эли к этому времени была уже собрана и просто сидела в ожидании. Мир, казалось, тоже не торопился уходить. «По глазам вижу, что-то спросить хочешь?» — высказалась я. Он кивнул. «Ты там, в другом мире. Ничего нового не узнала о своем чернокнижнике?» «Узнала», — отозвалась я. «Говори». «Слушай». Мир все время моего рассказа сидел у стола и снова что-то чертил на бумаге. Выводил штрихи, символы, соединял, зачеркивал. А когда я закончила, поднял голову и посмотрел на меня. «Значит, говоришь, что...» Чернокнижник искал дневники портальщика. Потом он выкрыл лавочника, который умеет перемещать вещи, и архивариус куда-то делся. Последний был под вопросом. Мир пересек комнату и сел на кровать Эли. Девушка подошла и устроилась рядом. Боевик обнял подругу. «У меня только один вывод. Это все совпадает с последующим твоим попаданием в тот мир, фея». «Ты хочешь сказать...» Я остановилась у шкафа, выбирая тетради. Груары находились рядом, щурясь и внимательно слушая. Первого лорда выкрали, чтобы открыть портал в иной мир. Чернокнижнику нужна была темная сила и довольно мощная магия, чтобы сделать это. Поэтому начали пропадать нечистые. Можно подозревать, что лавочник был украден, чтобы через уже открытый портал кого-то переместить. И этот кто-то? Ты. И вот тут начались проблемы. «Вроде бы, какая разница перемещать предметы или человека? Но то ли расчеты были ошибочными, то ли все-таки предметы и человек не одно и то же. Но в итоге ты попала не к чернокнижнику, а в таверну. Потом ты говорила, что пропала хозяйка таверны, а за ней дриада чуть не ушла на зов. Вот только...» Он усмехнулся. «Я подозреваю, зов был отправлен не им». «Но, раз уж пришли, почему бы не использовать и их магию? Тем более, что обе магички сильные». «То есть все, что происходит в драконьей яме, напрямую связано с тобой?» «Вот такие неутешительные выводы я делаю, фея». «Все будет хорошо», — постаралась я успокоить боевика. «Хорошо?» — Мира отодвинул от себя подругу и встал. «Ты понимаешь, во что впуталась? Чернокнижник все ближе к тебе». Фея, ты в беде, в худшей, чем думаешь. И я считаю нужным сообщить ректору, насколько большая опасность рядом с тобой. А ты так и не отказалась от своей идеи фикс. Не смей. Порывисто повернулась я к нему. Мира застонал. Фея, ты не понимаешь. У меня были сомнения, но я консультировался с ребятами по криминалистике и сейчас вижу перед собой расчеты. Я уверен в своих догадках. «Согласно моим расчетам, все, что происходит, происходит из-за тебя. Это ты главная цель. У этого монстра на тебя основные планы». Я с мольбой посмотрела на боевика. «Мира, я стараюсь быть осторожной. Не говори ничего отцу. Поверь мне, я точно не собираюсь участвовать в планах чернокнижника». Мира невесело покачал головой. «Что-то мне подсказывает, от тебя мало что будет зависеть». На тебя идет охота? Настоящая охота? Или мне рассказала, как вы встретились с нежитью? Она за тобой шла. Тебя будут искать во всех мирах. И одно это уже пугает. У твоего чернокнижника руки и здесь есть. Неужели непонятно? понятно? Понятно. Мне уже давно понятно, что наши миры связаны намного сильнее, чем может казаться. Я буду осторожна, сказала очень серьезно. Мир вздохнул. Увы, но даже твоя осторожность, скорее всего, не поможет. Тебе нужна защита, серьезная защита. И не только тебе. Он повернулся к встающей с кровати Элли, подошел, мягко поцеловал ее в щеку и вдруг сказал, смотря девушке в глаза, «Эля, я настаиваю, чтобы ты сегодня же переехала в мою комнату. А еще я отправлю родителям письмо. И завтра уезжаем в мой дом для знакомства» где я объявлю о нашей помолвке. «Что?» Девушка изменилась в лице. «Ты предлагаешь мне замуж?» Лицо мира было серьезным и хмурым. «Я не хочу потерять свою будущую жену из-за глупости ее подруги. Я боюсь, что опасность может коснуться и тебя. Я не могу позволить тебе во всем этом участвовать, но на данный момент не имею достаточно прав, чтобы что-то тебе приказывать. Поэтому вечером я заберу тебя». «А завтра ты официально станешь моей невестой!» Эля застыла от неожиданности. Я решила разрядить обстановку. «Мира, мне кажется, ты делаешь предложение не по форме. А как же кольцо и цветы? Ну, на колено хотя бы встань!» Боевик даже не посмотрел на меня, но тут же ответил. «Я понимаю, что не такого предложения ты ждала, Эля. Я все возмещу и с лихвой. Сегодня у меня просто нет возможности». Но он встал на колено. «Эля, выходи за меня замуж. Цветы, кольцо и все остальное будет, обещаю. А также моя верность, защита, моя жизнь, сердце и твердая рука. Все это отныне твое». «А если твои родители?» Она запнулась, опустила глаза и смолкла. Он сощурил глаза. «Мои родители примут мой выбор». «Сказал настолько твердо, что я поняла, примут. Еще как примут. слова ему не скажут». «Согласна». Счастливо выдохнула Эля и кинулась к Мира. Он встал, обнял ее и поцеловал, прижимая девушку к своей груди. «Собирай вещи!» — сказал облегченно. «Вечером я тебя забираю!» Мне было грустно и радостно одновременно. С одной стороны, Эля пойдет за Мира и оставит меня. С другой я понимала, что Мира сейчас делает все правильно. Он защищает любимую женщину и этим поступком показывает свое истинное отношение к ней. И это отношение действительно чистое, честное и искреннее. Элька ушла вместе с Мира. Я накинула плащ и подозвала груаров. Не оставлять же их за дверью кабинетов. А во тьме плаща они спокойно будут везде со мной. Я уже завязывала шнуровку у шеи, когда зацепила пуговицу рубашки. Неудачно зацепила, дернула и та отлетела. Переодеваться времени не было, я завернула воротничок, да так и пошла. Кабинеты, лекции, практики, новые записи и повторения пройденного. Все как всегда. Разве что я весь день думала о том, что буду говорить отцу о груарах. Те прятались в моем плаще и носа не показывали, полностью сплетаясь с моей молодой тьмой. Отдавать их во второй раз я не собиралась, поэтому необходимо было придумать серьезное объяснение, почему стражи остаются со мной. Скрыть гуруаров от отца уже не смогу. Он почувствует. Это в нашей комнате он растерялся от вида Эли, но в собственном кабинете он заставит мою тьму указать на них. И та подчинится. Солнце медленно клонилось к закату, А я так ничего и не придумала, понадеявшись, что смогу разобраться на месте. А еще меня мучили мысли об отъезде Эльки. Мы договорились, что вечером вместе соберем ее вещи. Совместное проживание парней с девушками в институте не запрещалось. Необходимо было просто взять разрешение у своего декана кафедры. Случалось, что уже на вторых-третьих курсах пары начинали жить вместе. Мира по обычаю отправит к коменданту, тот выделит отдельную комнату в общежитии для семейных пар, и все. Эльку можно будет считать почти замужней. Правила института дают два месяца на официальное оглашение и заявление с согласием родителей. Не думаю, что мир, забрав Элю, позволит ей со мной общаться. Вернее, общаться-то может и позволит, но под строгим наблюдением. Я шла по коридору, думая об этом и грустя. «Какие вампиры!» — раздалось впереди. «И в одиночку?» «Голос дай ей, я узнаю среди сотен. Такой неподдельной наигранности и самолюбия в тоне редко у кого услышишь». «И тебе не хворать!» — отозвалась я, поднимая голову и встречаясь с надменным взглядом чернобровой красавицы. Груары под моим плащом зашевелились, ощущая негатив. Я отправила ментальный приказ успокоиться и сама удивилась, что стражи его поняли. Да я поморщилась. «Да ладно тебе, сестренка, без обид. Я просто хотела узнать, как твои дела». Она постаралась улыбнуться. Выглядело это неестественно. «В институте ходят слухи, что ты владеешь магией огня. Вроде как видели, как ты недавно ночью бойко ей управлялась. А что тебе до моей магии?» Я, казаться милой, не собиралась. Улыбка тут же стерлась с лица староста некромантов. Девушка сверкнула глазами. «Ты что, не понимаешь?» Или дуру из тебя корчишь? стихии огня — это магия живых. Она не подчиняется нечисти. Откуда в тебе огонь? Ты веришь всему, что треплют другие?» Усмехнулась я ей в лицо. «Странное поведение для старосты». и дернула щека, но девушка постаралась держать себя в руках. «Я должна проверять любые слухи. Мало ли. А тебя слишком многие видели. Не отпирайся, сестренка». Я поморщилась. Меньше всего мне нравилось, когда дая вспоминала о нашем родстве. «Дайя, иди куда шла». «А может, я к тебе и шла?» Она встала у меня на пути. «Считай, что дошла». Я вскинула голову. «Поговорила и отправляйся дальше. Уверена, у тебя масса дел». Дая сощурила глаза и совершенно неожиданно не уколола очередной фразой, а произнесла довольно сдержанно. «Ты какая-то мутная сестренка» чуть склонилась ко мне. «Что-то случилось? Ты можешь со мной поделиться?» Я усмехнулась, но не отступила и рисковато ответила. «Что-то ты какая-то дотошная, Дая!» «Я староста факультета некромантии», — лисьим голосом напомнила она. Взгляд ее скользнул и остановился в области моего декольте. «Что это? Какой интересный кулон!» я протянула руку, Я запоздала, вспомнила про оторванную пуговицу. Сейчас цепочка немного съехала на спину, и кулон стал виден. Обычное украшение. Выдохнула, стараясь сохранять спокойствие. Не слишком дорогое, но для меня памятное. Подарок, так сказать. Магический? Поинтересовалась Дайя и все же тронула его. Я тут же отстранилась, прикрыла кулон ладонью. «Тебя не учили не трогать чужое?» Она выпрямилась. «Ты какая-то напряженная!» Не собираюсь я трогать твой кулон. Мне оно и не надо. А вот что происходит с тобой, я все равно узнаю. Улыбнулась и направилась по коридору. Я расслабилась, провожая ее взглядом. Наконец-то ушла. Не самая приятная встреча. Но да, я вдруг остановилась, оглянулась внимательно, смотря на меня. А может, в тебе нечистая кровь? Как думаешь, сестренка? Я насмешливо приподняла бровь. «А ты бы этого очень хотела!» Она вернулась, подступила ко мне вплотную, ухмылка разрезала алые губы. Староста некромантов склонилась к моему лицу и на ухо тихо проговорила. «Не отказалась бы от такого подарка судьбы!» Отвернулась и направилась прочь. У меня от ее тона нехорошо заскребло на душе. «Все-таки дай ей неприятная личность, и ничего хорошего от нее ждать нельзя!» Я развернулась и пошла своим путем, понадеявшись, что староста не станет всем и каждому говорить о таком подарке судьбы. Иначе придется ей показать, кто тут у нас чистокровный, а кто седьмая вода на киселе. Я успела сделать не более десятка шагов, как меня нагнала Элька. Дальше мы направились уже вместе. Она шла, радостно рассказывая, что Мира договорился о комнате для них. Она ее уже видела, чудесная, на втором этаже, с окнами на лесопосадку. Имеется балкон и отдельная купальня. А какая огромная кровать!» Я улыбнулась. Можно себе представить, все-таки Мира не из обычного рода. А значит, и комнату ему выделили соответствующую. Подруга тараторила и тараторила, даже когда мы собирали ее вещи. Я не перебивала. Не хотела мешать Элькиному счастью. А потом пришел Мира, забрал сумки с вещами, и они ушли. Я порывалась пойти проводить ребят, но боевик меня остановил. Сказал, что мы с подружкой еще увидимся. Не на другой край света переезжает, а вещи он и сам донесет. Дверь в мою комнату закрылась. И вместе с этим мне показалось, что закрылась часть моей души. Я ощутила себя как-то одиноко. Слишком уж привыкла к Эльке, ее характеру, постоянным нравоучениям и предсказаниям, которые в последнее время взяли моду сбываться. Элька ушла. И в комнате стало тихо и пусто. Из-под полы, кинутого на кровать плаща, вынырнули груары. Я уныло улыбнулась им, оглянулась. «Ну вот, даже поговорить теперь не с кем. Поспорить или послушать». «А груары? Ну что груары?» Они молчаливыми статуями устроились на моей кровати и смотрели на меня. «Нет, грустить нельзя». Тем более Элька счастлива, у нее все получилось. Нужно радоваться за подругу, а не быть эгоисткой. Мы не смогли бы всю жизнь быть вместе. Чего это я себя так накрутила? Вот дурочка. А ведь у меня очень много дел. Вот ими и нужно заниматься. Я уверенно направилась к шкафу. Достала из под вещей книгу. Поудобнее расположилась на своей кровати. По бокам от меня сели стражи. Умными мордами уставились на меня. «Посмотрим, что же здесь такое», — сказала я им. И сразу поняла, что никакая это не книга. С толку сбивала твердая кожаная обложка, но, открыв рукопись, становилось понятно, что передо мной дневник. Что ж, ладно, значит, будем его читать. Первая страница была приклеена к обложке, и на ней неровным, коревым почерком было написано обращение. И, судя по всему, Написано явно недавно. Чернила совсем свежие, даже запах еще остался. Здесь не было ни «здравствуйте», ни «добрый день», а начиналось с простого. Леди-фея, архивариус Крайт, всегда был добр ко мне. Груара навострили уши, внимательно слушая. Я была и остаюсь его единственным другом и соратником. Очень много лет я помогала по дому и в его делах. Судя по пляшущему почерку, первые строки написаны Гарпией. «Но зачем ей эти пояснения? Да и разве подчиненная нежить способна ясно мыслить и писать? Однако следующие строки все мне прояснили. Я не совсем нежить. Или, вернее, будет я не то, что вы привыкли считать нежитью. Я встретила лорда Крайта в трудный для меня период жизни. Он принял меня в свой дом и пригласил к себе работать». Я множество лет служила ему верой и правдой. Мы стали ближе, чем просто хозяин и его служанка. Мы стали друзьями. Но тяжелый недуг свалил меня. Боясь потерять единственного верного помощника, Крайт начал изучать древние книги и ударился в создание формулы, которая подняла бы меня на ноги. Я не побоюсь сказать, что наш дорогой архивариус поистине уникальный и очень образованный. После нескольких тщетных попыток ему все же удалось разработать состав на основе созданной им же формулы, такой, что смог поднять меня, но, к сожалению, мы упустили время. Смерть уже запустила в меня свои когти. Но формула оказалась настолько сильна, что буквально зацепила меня на пороге ухода в иной мир и остановила. С тех пор я нахожусь на грани жизни и смерти. Я не мертва, но и не жива. В то же время я мертва и жива одновременно. Я понимаю, что написанное мною трудно понять, но от того, сможете ли вы это сделать, зависит судьба моего дорогого Крайта. Однажды к лорду пришла женщина, я не могла ее видеть. Лицо гостья скрывала магическая вуаль. Но я слышала разговор. Она просила продать ей формулу, якобы для спасения тяжелобольного сына. Крайт отказался, но обещал помочь ей и дать состав, которым он смог оживить меня. Через неделю женщина вернулась, взяла состав, и более я ее не видела. Но недавно вернувшись, я заметила у дома следы. Гарпии не люди, у нас развед слух и нюх. Вы должны об этом знать, ведь вы тоже не человек, леди. Наша память уникальна и может подсказать даже то, что происходило много лет назад. Я ощутила запах той самой женщины, о чем и рассказала архивариусу Крайту. Он начал беспокоиться. До нас уже доходили слухи об исчезновениях драконов, и мой лорд стал крайне тревожен. Часто сидел в своем потайном кабинете, что-то писал и склеивал. Несколько дней назад он вдруг оживился и обратился ко мне с просьбой передать этот дневник девушке, что вдруг объявилась в таверне «Драконья яма». Я несколько раз приходила к порогу таверны. Я узнала, как вас зовут, но попасть в таверну не смогла. На ней оказалась сильная защита, которую мне не преодолеть. А потом мой хозяин пропал. Я подозреваю, что его исчезновение напрямую связано с этими записями и странной гостьей. Крайт почему-то считал, что именно вы должны их прочитать и что-то понять. Он верил в вашу помощь. И теперь в нее верю я, потому что ничего другого у меня не остается. На этом рваный почерк заканчивался, и начинались ровные строчки. Иногда между ними встречались вырезки и заметки с подчеркнутыми Предложениями и словами. Я читала, не отрываясь, и все больше мрачнее. И мрачнела я от того, что узнавала, о том, как история связала наши миры, о Великой Битве темных и большом уходе, о мире, который, оказывается, был нам родиной, а стал местом гибели. То здесь, то там мелькали имена и звания, знакомые впервые узнанные мною. Я читала груаром вслух, но голос мой становился все тише и начинал дрожать в самом конце на две страницы была формула я мало что понимала в этом однако была уверена это та самая формула трясущимися руками я закрыла дневник встала и прошлась по комнате сунула записи подальше на полку с вещами оглянулась стражи сидели понимающе смотря на меня все хуже чем мы думали сказала я они кивнули нам нужна помощь очень нужна и я знаю кто нам поможет С этой мыслью я уже готова была направиться из комнаты, но тут воздух завибрировал, и у стола открылся портал, в который выглянула Мотя и строгим голосом сказала, «Фея, ты срочно нужна!» Просить дважды меня не нужно было. Я махнула груаром, «Спрячьтесь, пока я не вернусь, потом все решим», и уверенно вошла в портал.